Роберт Брынза. Темные воды. Посвящается Марте. О, Господи, она давно без жизни, все кончено. Как Наполе Мороз смерть пеленой лежит на этом теле. Уильям Шекспир, Ромео и Джульетта. Пролог. Осень 1990 года. Однажды холодной ночью, поздней осенью, они сбросили труп в заброшенный карьер. Они знали, что место это уединенное, очень глубокое. Не знали они, что за ними наблюдают. Они прибыли туда под покровом темноты в начале четвертого утра, отъехав от домов на окраине поселка, миновали пустынный участок с гравийным покрытием, где пешие туристы оставляли свой транспорт и покатили по обширной пустоши. Машина, двигаясь с выключенными фарами, подпрыгивала и кренилась на ухабах. От пустоши тянулась тропинка, которую вскоре с обеих сторон обступил густой лес. В плотный вязкий мрак свет проникал лишь сверху из-за макушек деревьев. Не сказать, что они старались ехать скрытно, мотор ревел, подвеска скрипела от тряски. Наконец деревья расступились, показался наполненный водой карьер. И они, замедлили ход, остановились. Не знали они, что рядом с карьером жил отшельник-старик, самовольно поселившийся в старой заброшенной хижине, которую почти поглотил подлесок. Он был у хижины, смотрел на небо, любуясь его красотой, когда машина, перевалившись через гребень, затормозила. Насторожившись, он зашел за кусты и стал наблюдать. Сюда часто по ночам являлись местные детвора, наркоманы и парочки, искавшие острых ощущений. И ему удавалось пугать их так... чтобы они больше не возвращались. Из-за облаков ненадолго выглянула луна. Два человека, выйдя из машины, вытащили из багажника что-то большое и со своим грузом направились к стоявшей у воды лодке. Один залез в нее, второй передал ему длинный сверток, который как-то странно изогнулся и плюхнулся на дно. Старик с ужасом догадался, что это труп. Послышался тихий плеск от весел. Старик прижал к рту ладонь. Он понимал, что ему лучше уйти, но словно прирос к земле. Лодка доплыла до середины карьера, и плеск прекратился. Ломтик луны, снова показавшийся в просвете между облаками, озарил рябь на воде, расходившуюся от лодки. Старик затаил дыхание. Двое в лодке что-то увлеченно обсуждали. Над водой разносился тихий ритмичный гомонок голосов. Потом наступила тишина. Они встали в лодке во весь рост, Та накренилась, и один из них едва не опрокинулся за борт. Приняв устойчивое положение, они взяли сверток и сбросили его в воду. Раздался всплеск, бряцание цепей, луна выплыла из-за облака, ярко осветив лодку и круги на воде, разбегавшиеся от того места, куда был былтыхнулся сверток. Теперь старик ясно видел тех двоих в лодке и их лица. Он, доселе наблюдавший за происходящим, не дыша протяжно выдохнул. Руки у него дрожали, неприятности ему были не нужны. Всю жизнь он старался их избегать, но они, казалось, всегда его находили. Холодный ветерок всколыхнул сухую листву у его ног. Он почувствовал, как в носу резко защекотало и, не сдержавшись, чихнул. Его чих эхом огласил карьер, Двое в лодке вскинули головы, стали озираться по сторонам, взглядами прочесывая берега. А потом заметили его. Он повернулся, бросился бежать, но споткнулся о корень дерева и со всего размаху грохнулся на землю, так что из груди чуть весь дух не вышибло. Под водой заброшенного карьера было тихо, холодно и очень темно. Отягощенное грузом тело быстро тонуло, погружаясь все глубже и глубже, пока, наконец, не ударилось одно и не осело в рыхлом стылом Эли, Никем не тревожимы, оно пролежит там много лет, почти в полном покое. Но над ним, на суше, кошмар только начинался.